Пятое. Хочешь обедать со мной и с нашими? спросил дядя Гюнтер, когда прозвучал гудок на обед. Гюнтер стянул с себя рабочий фартук и схватил судок с едой. Нет, дядь, спасибо. У меня тут есть друзья, я с ними всегда обедаю. Дядя Гюнтер покачал головой. Да, твой отец рассказывал. Ну иди. Но только если когда-нибудь я смогу с ними познакомиться. А ещё лучше пообедать ими. Фридрих улыбнулся и убежал. Он знал, что дядя просто дразнит его. Вокруг фабричных корпусов и через обширный луг Фридрих вышел к пруду. На другом берегу виднелся густой лес. Фридрих пробрался через кусты к своему любимому месту, сел на поваленное дерево, и к нему из леса перевариваясь выбежали три водоплавающие птицы: серощёкие поганки. Фридрих стал кидать своим прожорливым друзьям кусочки хлеба. Пока он ел, поднял свитер. На солнце наползали тучи, поганки пронзительно заквакали. "Дома. Будете моими слушательницами", спросил Фридрих. "Пожалуйста, ведите себя прилично на концерте". Птицы не обращали на него внимания, перекликаясь между собой, они подбирались с земли крошки. Протяжно зашумели сосны. З деревневого склада неподалёку слышался звонкий стук молотка по металлу. Кряк! Чувит! Ху-ху-ху-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. В этом ритме Фридриху вдруг послышалось колыбельная Брамса. Он стал тихонько напевать мелодию, потом взял первый попавшийся прутик Закрыл глаза и поднял вверх руки. Представил себе оркестр. Правая рука с прутчком отбивала ритм, левая подавала сигналы разным инструментам. Вот она словно хлопнула по столу, вступают струнные, взмах, деревянные, духовые, резкий поворот запястья, медные инструменты тычок указательным пальцем. Арфа. Фридрих открыл глаза. и понял, что музыка ему не просто слышится. Кто-то поблизости играл на губной гармошке. Чистые ноты, сложная композиция. Когда Фридрих замедлял движение прутика, замедлялась и музыка, ускорял и музыка ускорялась. Какой-то музыкант следует за его дирижёрской палочкой, только где же он? Фридрих огляделся, а рядом ни души. Он опустил руки, Но музыка всё ещё звучала, неторопливая, звучная, неотвязная, то чудицы играют на флейте, то на кларнете, в низких надах он различил виолончель. Фридрих в жизни своей не слышал такой игры. Он слушал, как зачарованный, а его глаза и уши искали источник звука, и в конце концов остановились на открытом окне. и верхнем этаже склада на той стороне луга у Фридриха дыхание занелось кладбище Фридрих там никогда не бывал, но слышал всякое туда отправляют машины умирать. В сумерках случаются загадочные вещи. Бывает человек поднимется туда и не вернётся. Фридрих Замер в нерешительности, но песня так звала, так манила. Что там может быть, чего чую страшного? Наверное, слухи врут. Фридрих подошёл к порогу, оставил у двери судок с обедом. Не может быть опасным человек, который создаёт такую музыку. Фридрих открыл тяжёлую дверь и шагнул внутрь. Музыка доносилась откуда-то сверху. Фридрих стал медленно подниматься по тёмной лестнице. На верхнем этаже он толкнул дверь и вошёл в просторную комнату. Со всех сторон виднелись полукруглые окна от пола до потолка, но сквозь годами накопившийся слой грязи пробивались всего несколько тонких лучиков света. Почти вся комната тонула в тени. Кругом теснили старые машины. Неповоротливые конструкции из стали и железа. С потолка свисали десятки колёс, а на полу и на столах лежали другие детали давней сложной системы шкивов и блоков. На потолочных балках, словно чёрные змеи, болтались давно ненужные кожаные ремни. Сюда отправляют машины умирать. Музыка теперь звучала громче, но музыканта по-прежнему не было видно. Фридрих вдохнул затхлый пыльный воздух и чихнул. Музыка смолкла. "Здравствуйте!" окликнул Фридрих. Эхо подхватило гасть. Эс. Онок Фридриха прошемгнула мышь. Вновь зазвучал припев колыбельный. Музыка словно потянула Фридриха вперёд. Слёзы навернулись на глаза. "Кто это играет так страстно и красиво?" Фридрих пробирался между искорёженными остовами машин. Большой станок, накрытый замызганной клейонкой, мерцал заглянуть в угол. Фридрих обошёл его. Музыка снова прервалась. Фридрих крикнул: "Покажитесь, пожалуйста!" И вновь услышал колыбельную. Он смотрел в тёмный угол, откуда ему казалось, звучала музыка. Там никого не было. Фридрих подошёл к окну, которое видел слуга. Тогда оно было открыто, а сейчас закрыто. Стекло грязное и мутное, как и в соседних окнах. По углам паутина, пыльно по полу лежит сплошным ковром, никем не потревоженная. Сюда уже давно никто не заходил. В сумерках случаются загадочные вещи, может, он в самом деле видел призрака. Или кто-то над ним посмеялся. Фридрих окинул взглядом огромное помещение. Выход из него только один, там же где вход. Никто не смог бы проскочить незаметно. Он снова обернулся к окну. В окне стоял деревянный письменный стол на львиных лапах. Фридрих перегнулся через стол и протёр на грязном стекле круглый глазок. Стало видно поваленное дерево, где он обедал. И птиц рядом. Точно. Окно то самое. Фридрих подёрнул за движку, задел стол и в столе что-то звярчало. Фридрих выдвинул верхний ящик. Там лежала коробочка, в какие пакуют губные гармошки. На крышке была надпись: Marin Band, изготовитель M. Номер Германия номер 1896. Фридрих открыл коробку. Внутри оказалась гармоника той модели, которую обычно отправляли в Америку. Дата на коробке обозначала год, когда их начали выпускать, но у этой гармошки наружные крышки выглядели новыми, а корпус более старым. Сбоку, на самом краешке, поверх чёрной краски была выведена красным крошечная буква В. На этом инструмент сейчас играли. Мол, как это может быть? Он точно слышал музыку Фридриха Пробрала дрожь. Он торопливо шарил взглядом среди теней. Развучал фабричный гудок, Фридрих подскочил от неожиданности. случаются закачные вещи. Бывает, человек поднимется туда и не вернётся. Фридрих поскорее вернул гармонику в коробку, а коробку сунул в нагрудный карман и побежал вниз по лестнице, чуть не кубарем скатился с последних ступенек и выскочил за дверь, согнулся пополам, переводя дух, потом подобрал судок с остатками обеда и бегом помчался в цех. Глемянник, что случилось? Ты бледный как привидение, сказал дядя Гюнтер, когда Фридрих вернулся на своё рабочее место. Кажется, я как раз привидение услышал, ответил Фридрих, повязывая фартук, и рассказал о том, что с ним случилось. Э, наверняка этому есть разумное объяснение, сказал дядя Гюнтер. Мозга как вода, везде дорожку найдёт. Может быть, звук шёл с другого этажа и усилился, отражаясь от стен. Фридрих в этом сомневался. Музыка показалась ему такой близкой, словно гармоника хотела, чтобы он её нашёл. Можно я её у себя оставлю? Почему бы и нет? Фирма каждый год выдаёт нам по нескольку штук. Фридрих показал ему красную букву В. Что это, по-твоему? Дядя Гюнтер присмотрелся внимательнее. Похожа на метку мастера. Правда? Обычно так делать не принято. На звучание она не повлияет. Инструмент в хорошем состоянии. Крышки у него сменили, так что не поймёшь, долго ли он пролежал в ящике. Э, наверное, принадлежал кому-нибудь из прежних работников. Его нужно почистить и настроить. Дядя Гюнтер хлопнул племянника по плечу. Фридрих, мой мальчик, если наши узнают, что ты ходил один на кладбище, ты станешь героем. Мало кто на такое отважится. По дороге домой с работы Фридрих вынул из кармана гармонику и поднёс их к губам. Он выдал на пробу несколько аккордов. Дядя Гюнтер был прав. Гармонику требовалось настроить. Но пока Фридриха это не слишком волновало. Он сыграл первые ноты песни Альф Огель Зинт Шонда. птички уже прилетели. У гармоники был насыщенный, словно бы неземной звук. Точно такой же Фридрих слышал днём на кладбище машин. Он играл, а воздух вокруг вибрировал, наполняясь неведомой силой. Музыка окутала Фридриха точно плащом, и он почувствовал себя под защитой, как будто ничто не в силах его задеть. Может это от радости, что скоро приедет Элизабет, и семья снова будет в сборе? Или тут что-то другое? Простая, завораживающая мелодия так его очаровала, что он прошёл мимо школы и даже не вспомнил, что нужно бояться. Подходя к дому, он вдруг понял, что за всю дорогу почти не сутулился. Его даже не беспокоило, что соседка, госпожа фон Гербер, которая вечно донимала его сплетнями и советами, Насчёт того, как свистит родимое пятно, подметает двор под своими окнами, где в ящиках росла герань. Он не стал от неё шарахаться, как обычно, а наоборот, окликнул: "Здравствуйте, госпожа фон Гербер!" Она даже вздрогнула так удивилась. "Добрый вечер, Фридрих!" Он помахал соседке и убрал в карман таинственную гармонику. На каждом шаге она билась о его грудь, словно стук сердца.